Помню свидание мое с императором Николаем Павловичем. Он обещал нас всех помиловать, обнимал меня, целовал, плакал. Я, может быть, не менее вас достоин жалости. «Je ne suis que Бедный дьявол, самый бедный из дьяволов. Прости ему, Господь, он сам не знает, что делает.